Хелена одолела еще двадцать дистанций. Томас флиртовал с машинисткой. Потом я принял душ и переоделся. Я бросил Томаса в бассейне и предложил Хелене выпить чаю. Где же? Хороший вопрос. На Унтерден Линден кафе больше нет. Но что-нибудь да найдем. В конце концов я пригласил ее в отель «Эспланада» на... Бельвью-Штрассе. Здание слегка задело, но худшее его миновало. В чайном салоне, за исключением досок на окнах, замаскированных парчевыми шторами, царела почти что довоенная атмосфера. «Чудесное местечко», — прошептала Хелена. «Я здесь раньше никогда не бывала. Пирожные очень вкусные». И чай заваривают настоящий, не суррогатный. Я заказал кофе, она чай. Мы выбрали ассорти из маленьких пирожных. Десерт действительно оказался восхитительным. Я зажег сигарету, Хелена тоже попросила одну. «Вы курите? Иногда». Чуть позже она задумчиво сказала, «Жалко, что сейчас война». «Все могло бы быть так прекрасно». «Наверное». «Но, смею признаться, я так не считаю». Она взглянула на меня. «Будьте откровенны, мы ведь проиграем?» Я оторопел. «Нет, конечно, нет». Она опять посмотрела в пустоту, сделала последнюю затяжку и обронила. «Мы проиграем». Я провожал ее до дома, — Хелена с серьезным видом пожала мне руку и поблагодарила. — Спасибо, я получила большое удовольствие. Надеюсь, что не в последний раз. — Я тоже. — До скорого. Я дождался, пока она перешла тротуар и исчезла за дверью. Потом я вернулся к себе и слушал Монтеверди. Я не понимал, чего ищу с этой молодой женщиной, — И не старался понять. В Хелене мне нравилась нежность, которая, я думал, существует только на полотнах вермеера Делфтского, и то, что за этой нежностью явно чувствовалось несгибаемое, как стальное лезвие сила. Вечер и мне доставил много приятных моментов, но большего я пока не искал и разбираться в себе не хотел. Раздумья, предвидел я, тотчас повлекли бы мучительные вопросы и обязательства, но в кои-то веки я не ощущал в этом потребности и был рад отдаться течению событий, как музыке Монтеверди. Всю следующую неделю в перерывах на работе или дома по вечерам я вспоминал ее серьезное лицо или спокойную, почти ласковую улыбку приятный, дружелюбный образ, не вызывающий у меня страха. Но такая уж вещь прошлая. Если вцепилась однажды зубами в вашу плоть, больше не отпустит. Где-то в середине следующей после бомбардировок недели ко мне в кабинет постучала фрейлен пракса. «Оберштурмбанфюрер?» С вами хотели бы поговорить два господина из криминальной полиции. Я разбирался в особенно запутанном досье и раздраженно ответил. Ну и пусть, как все, запишутся на прием. Отлично, оберштурмбанфюрер. Она закрыла дверь, а через минуту снова постучала. Извините, оберштурмбанфюрер, они настаивают. Они велели сказать, что это по личному делу, касательно вашей матери. Я глубоко вздохнул и захлопнул папку «Пусть войдут». Те двое, ввалившиеся в мой кабинет, были настоящими, а не почетными, как Томас, полицейскими. В длинных серых пальто из грубой шерсти и со шляпами в руках. Поколебавшись немного, они отсалютовали. «Хайль Гитлер. Я отдал им честь и пригласил присесть на диван. Они представились. Комиссары криминальной полиции Клеменс и Везер из отдела 5Б1 по тяжким уголовным преступлениям. Точнее, вернул один из них, вроде Клеменс. «Мы работаем для...» 5А1, который занимается международным сотрудничеством. Французская полиция направила им просьбу о юридической помощи. «Извините», – перебил я резко, – «могу я взглянуть на ваши документы?» Они протянули удостоверение и ордер, подписанный Регенсрунсратом Гальзовым, с распоряжением получить ответы на вопросы, переданные немецкому правосудию префектом департамента Приморские Альпы в рамках дела об убийстве Моро Аристида и его жены Маро Элоизы, вдовы Ауэ, урожденной С. «Значит, вы расследуете обстоятельства смерти моей матери», – произнес я, возвращая полицейским документы. «А какое отношение это имеет к немецкой полиции?» «Мороже убили во Франции!» «Вот-вот», — подтвердил второй, видимо, Везер. Клеменс достал из кармана блокнот, пролизнул несколько страниц. «Чрезвычайно жестокое преступление», — заметил он. «Тут явно сумасшедший или садист? Вы, вероятно, были потрясены». Я опять отреагировал сухо и сдержанно. «Комиссар, я в курсе произошедшего. Мои личные переживания касаются меня одного. Зачем вы пришли?» «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов», — сказал Везер. «Как потенциальному свидетелю», — добавил Клеменс. «Свидетелю чего?» — поинтересовался я. Он посмотрел мне прямо в глаза. — Вы встречались с ними в тот период, не правда ли? — Я тоже не опускал взгляда. — Абсолютно точно. Вы хорошо осведомлены. — Я навещал их. Мне неизвестно, когда именно их убили, но очень вскоре после моего отъезда. Клеменс сверился с блокнотом, показал что-то Везеру. Везер продолжил. «По информации марсельского по 26 апреля вам выдали пропуск в итальянскую зону. Как долго вы пробыли у матери?» «Только один день». «Это точно?» – переспросил Клеменс. «По-моему, да». «А что, собственно?» Везер опять заглянул в записи Клеменса. «По данным французской полиции...» Жандарм видел офицера СС, покидавшего Антип на автобусе утром 29 девятого. В этом секторе не слишком много офицеров СС, и они уж, конечно, не прохлаждаются в автобусах. «Вполне вероятно, что я оставался на две ночи. Тогда я много путешествовал. Это важно. Для дела пригодится». Тела, обнаруженные 1 мая молочником, и к этому моменту они уже пролежали какое-то время. Судебно-медицинский эксперт счел, что смерть наступила в интервале от 60 до 84 часов до этого, между вечером 28 и вечером 29 числа. Со своей стороны заявляю, что, уезжая, оставил моров в полном здравии. «Итак», — подытожил Клеменс, «если вы уехали утром 29 девятого, то их убили днем». «Возможно». Я не задавался этим вопросом. «Как вы узнали об их смерти?» Мне сообщила сестра. «Действительно». Везер наклонился к блокноту Клеменса. «Она приехала почти сразу. 2 мая, если быть точными. Вам неизвестно, откуда она узнала о случившемся?» «Нет». «Вы видели с ней после этого?» — перебил Клеменс. «Она живет с мужем в Померании. Могу дать вам адрес, но не знаю, на месте ли они сейчас». Они часто бывают в Швейцарии. Везер взял у Клеменса блокнот и что-то записал. «Вы не общаетесь с сестрой?» — осведомился Клеменс. «Редко», — отозвался я. «А с матерью?» «Регулярно виделись?» — перехватил эстафету Везер. «Полицейские постоянно говорили по очереди. Их игра сильно действовала мне на нервы». «Нет, тоже редко», — произнес я сухо. «Короче, — обобщил Клеменс, — вы не слишком близки с семьей. Господа, я уже предупреждал, что не собираюсь обсуждать с вами личные переживания и не понимаю, какое вам дело до моих отношений с семьей. Когда совершено убийство, герр-оберштурмбанфюрер, норовоучительно из реквезер, Полиции есть дело до всего. Они определенно смахивали на парочку копов из американских фильмов, и наверняка у них так и было задумано. Господин Маро приходился вам отчимом, не так ли, не унимался везер. Да, он женился на моей матери в 1929, если не ошибаюсь, или 28. -м. В 1929-м, правильно, Везер сверился с блокнотом. «Вам известны распоряжения по наследству?» — резко вмешался Клеменс. Я отрицательно покачал головой. «Нет». «Откуда?» «Господина Моро, не назовешь. Вы можете унаследовать кругленькую сумму», — конкретизировал Везер. «Я бы очень удивился». Мы с отчимом не ладили. Допустим, согласился Клеменс, но у него нет ни детей, ни ближайших родственников. Если он не оставил завещание, то вы с сестрой разделите его имущество. Я об этом даже не помышлял, искренне признался я. Но давайте не будем сотрясать понапрасну воздух. «Завещание найдено?» Везер полистал блокнот. «Честно говоря, нам пока не доложили. В любом случае ко мне по этому поводу никто не обращался», — уведомил я. Везер нацарапал заметку в блокноте. «И еще вопрос, герр оберштурмбанфюрер. У Маро нашли двух мальчиков, близнецов. Они живы». «Да, я их видел». «Мать сказала, что это дети одной приятельницы. Вы знаете, кто они?» «Нет», — проворчал Клеменс. «И французы, очевидно, тоже нет». «Они стали свидетелями убийства?» «Они до сих пор рта не раскрыли», — обронил Вейзер. «Весьма вероятно, они что-то видели», — встрял Клеменс. «Но говорить...» «Отказываются», — повторил Везер. «Возможно, у них психологический шок», — объяснил Клеменс. «И какова их судьба?» — полюбопытствовал я. «Вот это действительно странно», — воскликнул Везер. «Ваша сестра забрала их с собой?» «И неясно, почему и как», — сказал Клеменс. «К тому же здесь налицо явное нарушение закона». — прокомментировал Везер. — Явное, — вторил ему Клеменс. Но тогда последнее слово было за итальянцами, а от них «ожидай чего угодно». — Да уж действительно, — подтвердил Везер, кроме путного расследования. — Впрочем, с французами та же штука, — посетовал Везер. — Абсолютно один к одному, — согласился Клеменс. Работать с ними — удовольствие ниже среднего. «Господа!» — прервал я их диалог. «Все это прекрасно, но меня никоим образом не касается». Клеменс и Везер переглянулись. «Поймите, я сейчас чрезвычайно занят. Если у вас больше нет конкретных вопросов, я думаю, мы можем закончить». Клеменс кивнул. Везер опять полистал блокнот, Вернул его владельцу и встал. «Извините, герр-оберштурмбанфюрер!» «Да», — эхом отозвался Клеменс и тоже поднялся. «Извините, это пока все». «Да, все, спасибо за понимание», — поблагодарил Везер. Я протянул им руку. «Если возникнут вопросы, обращайтесь без стеснения. Я вытащил две карточки из визитницы». И протянул каждому. «Спасибо». Везер сунул карточку в карман. Клеменс разглядывал свою. «Специальный уполномоченный рейсфюрера СС по организации труда заключенных», прочитал он. «И что это?» «Государственная тайна, комиссар», парировал я. «О, извините». Оба отдали мне честь и направились к выходу. Клеменс, который внушал больше доверия, чем Везер, открыл дверь и исчез, а Везер остановился на пороге и повернул назад. «Еще раз, извините, герр оберштурмбанфюрер, я забыл одну деталь». Он обернулся. «Клеменс, блокнот!» Снова зашуршал страницами. «А, вот!» Когда вы поехали в гости к матери, вы были в форме или в штатском? Не помню. А что, это существенно? Вообще-то нет. Оберштурмфюрер, выдавший вам пропуск в Марселе, утверждает, что вы были в штатском. Возможно. Ведь я ехал в отпуск. Везер кивнул. Спасибо. Мы позвоним, если что-то понадобится. Простите, что явились без предупреждения. В следующий раз запишемся на прием. Визит полицейских оставил у меня неприятный осадок. Чего хотели от меня эти клоуны? Мне они показались крайне агрессивными и скользкими. Естественно, я их обманул. Если бы я признался, что видел тела, сколько бы сразу возникло проблем, мне не показалось, что я вызываю у них какие-то особые подозрения, просто подозрительность была у них в крови, Это этакая профессиональная особенность. Мне ужасно не понравились их вопросы о наследстве Моро, похоже... Похоже, они предположили, что у меня мог быть мотив, денежный интерес. Просто смешно. Видели ли они во мне убийцу? Я попытался восстановить нашу беседу и вынужден был констатировать, что да, вполне вероятно. Я находил это чудовищным, но, наверное, так устроен ум профессиональных полицейских. Кроме того, меня чрезвычайно взволновало известие, что сестра забрала близнецов. Почему? Какая между ней и ими связь? Все это приводило меня в глубокое замешательство. Я считал нынешнюю ситуацию почти несправедливой. Именно в тот момент, когда моя жизнь начала приобретать равновесие, вошла в нормальное повседневное русло, Глупые легавые явились ворошить старые истории, сеять смуту, задавать вопросы, на которые нет ответа. Логичнее всего, честно говоря, было бы позвонить сестре, выяснить, что там с чертовыми близнецами, и удостовериться, что если к ней с допросом нагрянут полицейские, ее рассказ не разойдется с моим там. там, где я счел нужным скрыть часть правды. Но сам не знаю, почему я сразу этого не сделал. Позвонить нетрудно, я мог набрать номер в любой момент, но спешить от чего-то не хотелось. К тому же я был сильно занят. Моя группа в Вороненбурге, продолжавшая расширяться под руководством Азбаха, регулярно присылала общие выводы своих исследований о рабочих иностранцах. Эти рабочие подразделялись по расовому признаку на многочисленные категории, предполагающие разные условия содержания, к ним причислялись военнопленные из западных стран, а вот советские составляли отдельную категорию. полностью контролируемую руководством Вермахта. На следующий день после беседы с двумя инспекторами меня вызвали к Рейхсфюреру. Я сделал довольно длинный и подробный доклад. Проблема была сложная. Рейхсфюрер слушал, почти не перебивая, непроницаемый в своих маленьких очках в стальной оправе. одновременно я готовил визит шпейера в миттельбау и поехал в лихтерфельде после налетов злые языки в берлине прозвали район трихтерфельде поле воронок чтобы бригада фюрер камлер шеф отдела строительства амс группа Ц в фха дал мне необходимые пояснения камлер Нелюбезный, нервный, очень четкий и точный человек рассказал мне о баллистической ракете А-4. Сверхъестественном оружии, которое, по мнению Камлера, должно будет необратимо изменить ход войны, как только наладит серийное производство. Англичане, прослышав о существовании ракеты, в августе бомбардировали секретные предприятия, занимавшейся ее разработкой на севере острова Узедон. Там, кстати, я лечился после ранения. Через три недели после этого Рейсфюре предложил фюреру и Шпейеру перенести заводы под землю и обеспечить секретность, задействовав при строительстве только заключенных концлагерей. Камлер лично выбрал место. Подземные штольни в горном массиве Гарца, использовавшиеся в Вермахте в качестве склада горючесмазочных материалов, для реализации проекта под эгидой министра Шпеера было создано общество Миттельверке, Однако СС несла полную ответственность за оборудование и безопасность территории. Сборка ракет уже начата, хотя заводы пока не достроены. Рейхсминистр будет доволен. Смею надеяться, условия работы заключенных подобающие бригады фюрер, спросил я. Я знаю, что рейхсминистр это чрезвычайно заботит. Условия такие, какие есть, оберштурмбанфюрер. В конце концов, война же. Но могу вас заверить, что касается уровня производительности, у рейс-министра не возникнет повода для недовольства. Завод под моим личным контролем, я сам выбирал коменданта, с РСХ у меня тоже нет проблем. Я поставил своего человека, доктора Бишофа, следить за охраной производства и предотвращать саботаж. Пока никаких инцидентов не было. Во всяком случае, добавил он, когда я в апреле и мае вместе с подчиненными райсминистра Шпейера инспектировал многие КЛ, особых претензий у них не возникло, и Миттельбау стоит Аушвица.